шум боя приближался. «Смотрите», — вскричал Домрот, — «смотрите, южане бегут сюда, вон они, а наши за ними, и Фарамир впереди». Любопытство одолело Сэма, он присоединился к воинам и даже влез на невысокое дерево. Ему удалось разглядеть, как бегут вниз по склону рослые люди в красном, а за ними гонятся зеленые воины. Сверкали мечи, свистели стрелы. Вдруг... Чуть ли не прямо на них, ломая молодую поросль, рухнул человек в красном. Он остался лежать в папоротнике ничком, и шеи у него, пониже золотого ожерелья, торчала стрела с зеленым оперением. Алая одежда была изодрана в клочья, панцирь из бронзовых пластинок изрублен, темные переплетенные золотыми шнурами волосы напитались кровью, а в смуглой руке был зажат меч с обломанным клинком». Впервые Сэм видел схватку людей с людьми, и это зрелище ему не понравилось. Хорошо, хоть лица убитого не видно. Ему захотелось узнать, как зовут этого человека, откуда он родом, был ли он на самом деле злым и жестоким, и какими угрозами или какой ложью его завлекли умирать так далеко от дома, и не лучше ли было ему прийти сюда с миром. Все эти мысли взвихрились у него в мозгу и исчезли. Новые звуки отвлекли его. Крики и вопли перекрыл трубный рев, а потом послышался тяжелый топот и глухие удары, словно неподалеку забивали сваи. «Берегись!» — крикнул Маблунг, шагнувший было из укрытия к убитому южаку. «Пусть валоры повернут его в сторону! Это мумак!» С замиранием сердца Сэм увидел огромную тушу, продирающуюся сквозь деревья вниз по склону, выше крыши куда выше крыши показался ему этот серый живой холм. Хародский мумок был гигантом, а страх и изумление Сэма сделали его еще больше. Таких зверей в Среднеземье уже не осталось. За несколько ярдов от стражей мумок вдруг свернул в сторону, и Сэм смог по-настоящему разглядеть диковину. Ноги, как стволы деревьев, огромные паруса уши, Хобот изогнулся, как змея для удара. Маленькие красные глазки горят яростью, украшенные золотом бивни в крови. Алая с золотом упряжь съехала на бок. Остатки боевой башенки на спине цеплялись за деревья и разваливались на глазах. А высоко-высоко, на шее зверя, отчаянно пытался удержаться казавшийся отсюда маленьким могучий южанин. Ослепленное яростью чудище рвалось вперед, топча кусты и расплескивая болото. Стрелы, похоже, только злили его, не причиняя заметного вреда. Люди бежали, и мумок давил отставших и раненых. Вскоре он исчез из виду, только топот слышался еще долго. Сэм так и не узнал, что с ним сталось. Он перевел дух, слез с дерева и ошеломленно выговорил. «Это ж елефант был!» так они по правде есть. И я таки углядел одного. Ну, дела. Вот только дома мне все равно никто не поверит». Он еще долго крутил головой, потом прислушался. «Похоже, все кончилось. Теперь я бы не прочь соснуть». «Спите, пока можете», — ответил Маблунг. «Но если Фарамир цел, он скоро вернется, и тогда мы быстро снимемся с места. Как только враг узнает об этой битве, за нами пошлют погоню». Тогда уходите потише, сказал Сэм. Не мешайте спать. Мы всю ночь шли без отдыха. Маблунк рассмеялся. Вряд ли наш начальник позволит вам остаться здесь, заметил он. Ну, там посмотрим.